Глава 16 Передо мной стоял высокий широкоплечий брюнет с пленительной улыбкой и просто волшебным взглядом. Он смотрел так, что я готова была бежать за ним на край света. По моему телу тубунами проскакали мурашки. Меня словно магнитом потянуло к этому незнакомому, но такому желанному брюнету. С трудом держась в рамках приличия, я улыбнулась в ответ. «Буду рада с вами потанцевать». Он подал руку, и я ее приняла. А дальше все закружилось в ритме танца. Я плохо помнила все происходившее. Мимо меня плыли и остальные танцевавшие, и родня, и стены комнаты. Больше ничего не имело значения. Только он и его глаза. Я растворилась в них, смотрела и не могла насмотреться. Я сходила с ума от этого взгляда. И когда танец закончился, а над нами с незнакомцем внезапно вспыхнул и рассыпался под потолком фейерверк, я все еще слабо осознавала и себя, и всех вокруг. Единственное, что меня насторожило — мертвая тишина. Ни музыки, ни голосов, ни шагов. Ничего не было слышно. Так не должно было быть. Просто потому, что кто-то где-то обязательно двигался бы, говорил, да просто громко дышал. А тут... Тут явно было что-то неправильное. Я мотнула головой, приходя в себя. Обнаружила, что народ молча собрался в круг, в центре которого находились мы с незнакомцем, и тихо спросила, что происходит. Истинность вернулась в этот мир. Дядя выступил из толпы, подошел к нашей паре, посмотрел мне в глаза со странным выражением. Поздравляю, детка, ты нашла своего истинного. И теперь каждый из нас может снова связать свою судьбу с тем, кто предназначен ему богами. «Прекрасная леди выйдет за меня?» Снова обратил на себя внимание незнакомец. Я вспомнила о гипнотическом эффекте его глаз и ответила, смотря на губы. «Да, конечно, я выйду. Я же так давно мечтала о свадьбе, о муже, о детях. Вот только истинность меня пугала. Никто и никогда в этом мире не рассказывал мне о ней. А то, что я вычитала в книгах на земле, не особо радовало». Не хотелось бы навеки привязываться к кому-то одному. Впрочем, я могла бы и догадаться, что так просто и легко боги не раздают обещаний. Они вообще стараются не вмешиваться в жизни смертных. А значит, раз мне приснился бог любви, раз он обещал подарить мне встречу с моим мужчиной, здесь обязательно должен был быть подвох. И вот, пожалуйста, подвох нашелся. Я повстречала истинного. Ну и что мне сейчас делать? Рыдать или смеяться? «Помог дядя». Он взял свои руки наши с незнакомцем ладони, поднял их вверх и торжественно произнес «Я, император Раймонд Пятый Мудрый, волею богов, правитель Иртании, провозглашаю скорую свадьбу моей племянницы Ерины Лорд-Гартайской и его высочества кронпринца соседней державы Леонардо». «Ох, какая высокая птица залетела ко мне в сети!» Моих дорогих сестричек точно порвет на тысячу маленьких хомячков. Каждую. Исключительно от зависти. Придворные зашумели, загалтели, поздравляя нас. Я стояла, хлопая глазками, улыбаясь. И мечтала где-нибудь закрыться, желательно в одиночестве, чтобы все обдумать. Благодарю, Ваше Величество. Между тем, негромко произнес Леонард. Где мы с Ериной можем поговорить без свидетелей? В любой гостиной, Ваше Высочество. — ответил дядя. — Я прикажу слугам. — Не стоит. Думаю, мы найдем дорогу. И уже мне. Нам и правда следует поговорить. — Да как скажете, я ж не против. Поговорить с женихом, да еще и настоящим принцем. Это ж отличное занятие. Думаю, он в таком же легком афиге, что и я. Вряд ли он ожидал обнаружить истинную, просто приглашая потанцевать понравившуюся ему девушку. Сюрприз. Угу. Для всех. Подарок от Бога любви. Мы с Леонардом вышли из зала. Для нас обоих бал был уже окончен. И зашли в гостиную неподалеку. Можно было бы и на второй этаж подняться, там закрыться в любой из гостиных. Но, видимо, Леонард слишком уж спешил расставить все точки над «и». Дверь закрылась. Мы уселись в кресло неподалеку от окна. Леонард снял с пальца и положил на небольшой деревянный столик между нашими креслами крупный золотой перстень-печатку. Так нас никто не услышит пояснил он. Я понятливо кивнула. «Защита от прослушки, значит. Хороший амулет, годный. Интересно, а кто именно собирался нас прослушивать? Фрейлины? Слуги? Аристократы? Шпионы? Молчи и воображение. Ты сейчас напридумываешь всего и сразу». Между тем Леонард глубоко вздохнул. Внимательно посмотрел на меня и честно признался. «Не ожидал я, что у меня появится истинная...» Такие пары никто не отмечал вот уже многие сотни лет. Вы, миледи, что-нибудь знаете об истинности? Я покачала головой. Нет, конечно же, нет. Откуда? Ни Яра, ни я. Понятия не имели, кто такие истинные. И чем нам все это грозит?